На другой день, утром рано, приехал Казбич и пригнал десяток баранов на продажу. Привязав лошадь у забора, он вошел ко мне, я попочевал его чаем, потому что, хотя разбойник он, все-таки был моим кунаком. Кунак — значит приятель. Стали мы болтать о том, о сём,